Глава четвертая. Время летело незаметно, стояла уже ранняя весна, но Есенинский дом, несмотря на присутствие матери, не становился роднее и ближе. Выйдя из школы вместе с Николкой и Андрюшкой, Сережа направился за ними. — Куда ты, Серега? — удивился Андрюшка. — К деду, там и заночую, не хочу домой идти, завтра ведь все равно воскресенье. Утром, веселый, полный желаний, неведомых еще самому, вышел Сережа на родимый прожок. Бежали мимо часовенки говорливые ручьи, уходила в луга наезженная по льду дорога, а среди луговых снегов неожиданно чернела вершина кургана Высокого, уже успевшая оттаять под весенним солнцем. Ребята со всего села собирали на этой вершине звонкие камешки, которые как-то по-особенному звенели, когда их ударяли друг о друга. «Раз вершина оттаяла, — мелькнула у Сережи, — а река еще стоит, значит, можно избегать за камешками. Все лопнут от зависти, когда увидят». С этим он и явился к Николке. «А, Серенька!» — радушно встретила его тетка Мария. «Давно ты у нас не был!» «Опять чего-то задумали, дружки!» – рассмеялась она, глядя, как горячо шепчутся ребята. «Вот уж верно!» – поддакнул дед Матвей. «Как сойдутся брательники, так и жди от них какой-нибудь проказы!» Николке идти на курган совсем не хотелось, но от возбужденного затеи Сережи отделаться было непросто. Пришлось ему одеваться и отправляться за своим неугомонным другом. Николка отказывался не зря, ведь ледохода ждали со дня на день. Да Сережи и сам струхнул, ступив на разбухший, вздувшийся лед, но отступать было поздно. На дороге, по которой несколько дней уже никто не ходил и не ездил, местами выступили большие разлившиеся лужи. Их приходилось переходить вброд, так как ступить в сторону за сосновые вешки было еще опаснее. Все же широкую реку ребята пересекли благополучно. Чтобы добраться до кургана, оставалось лишь перейти ручей глубокий, прячущийся под снегом. Сережа выломал толстую хворостину и, пробуя ею перед собой, начал переходить ручей. Хворостина под снегом упиралась в лед. За ним след вслед шел Николка. И вот, обнявшись, стоят они на вершине, и долгий радостный клич их, кувыркаясь со склонов, катится по сугробам, пропадает в грозно притихшей безлюдной равнине. Отсюда кажутся ближе и сосны лесистого яра, и островок тополиной рощи возле старицы, а по крутому речному берегу вороньими гнездами лохматится в снегах. Кузьминская, Константинова, Федякина. Отыскали ребята и звонкие камешки. Правда, были они мокрыми, обледенелыми и совсем не звенели. Ребята копались в полупросохшей земле, пока не наполнили карманы, и довольные отправились обратно. Сережа снова шел первым, по своим старым следам, и уже почти перешел ручей, когда услышал позади крик. Оглянувшись, он увидел пятно воды, в котором, пытаясь выкропкаться, безуспешно барахтался Николка. Пятно росло и разливалось. — Держись, Николка! — испугался Сережа. Он бросился животом в снег и протянул ему хворостину. — Хватайся! скорее хватайся! Уцепившись, тот кое-как выполз из полыньи. Сидя на снегу, Вылили они воду из сапог, и, коченея от холода и пережитого страха, поплелись прямиком к оке. Лед на реке настолько подтаял, что брести пришлось по сплошной воде, но все уже стало им безразличным. — Ругать будут? Вали на меня! — наказывал Сережа. — Мне шибко не попадет. — Ладно! — еле выговорил Николка. Но, увидев перепуганные лица домашних, Сережа понял, что грозы не миновать. Дед с бабкой, помогая внуку раздеться, никак не могли добиться, что же с ним стряслось. — А камни-то в карманах по что? — недоумевал дед. — Скургана, звонкие. — Скургана? Какая нелёгкая носила вас! река вот-вот тронется. — Бабка! Охая растирала ему руки, пока он сидел, держа отходившие ноги в ведре с водой. — Нет, Сергуха, — приходя в себя, приговорил дед, — помяни мое слово, не сносить тебе головы.